Мария Антонна страшно нервничала в первые дни после возвращения императора Александра. Он только раз, да и то недолго был у нее, и уехал недовольный. Причиной этого, кроме массы неотложных дел, было то, что до сведения Александра дошли слухи о том, как вела себя Нарышкина в его отсутствие. Хотя никто и не решался говорить ему обо всем подробно, но и незначительные намеки на жизнь Марии Антонны вызвали в нем негодование, и он не спешил к ней дин из таких дней когда марья антна находилась в особенно мрачном настроении к ней приехала екатерина Аркадьевна туманова глава 14 новая восходящая звезда здравствуй моя душка книги не обняла и расцеловала марью антонну я к тебе случайно ехала совсем в противоположную сторону а очутилась у тебя со мной это бывает. «Боже мой, как здесь у тебя уютно и хорошо, и как я безумно устала!» — воскликнула она действительно утомленным голосом. «Устала? От каких трудов поинтересовалась Нарышкина?» «Ах, боже мой, да мало ли у меня дел! Тебе хорошо, на тебя все блага, как с неба валятся, а у меня самодержавного поклонника нет, и я сама должна о себе заботиться». Помнишь, когда ты еще девчонка была, и государь, тогда еще великий князь, за тобой приударял? Мы тебя в шутку звали «Без пяти минут императрица». Ну, а теперь это совсем сбылось. Одно твое влияние на государя чего стоит?» И влияния никакого не было. но ты этого не рассказывай. Еще вчера Кочебей у Трубецких говорил, вот встала я им поперек горла» но теперь могу порадоваться, уеду. Всем место освобожу», — заметила Нарышкина. «Да куда уедешь? Зачем? Ничего понять не могу. И сейчас ты о своем влиянии как будто в прошлом говорила. Ты мне правду скажи, от меня скрывать нечего, или ты в немилость попала? За что прогневался на тебя твой властелин?» У гордой красавицы Нарышкиной вырвался жест нетерпения. «Какой властелин?» И кто смел бы на меня прогневаться? Но ведь вышло же у вас что-то. Этого ты от меня не скроешь. Он в Петербурге и не едет к тебе. Ха, нервно засмеялась Нарышкина. Не едет, потому что знает, что как только он у меня появится, я дам ему отставку. Отставку? Ты совсем с ума сошла, что ли? Пока еще нет. «Тот-то -то он все время какой-то мрачный, точно недоволен чем?» «Ничего не знаю, да это меня мало интересует. Для меня важно то, что я сама недовольна им». Туманова задумчиво покачала головой. «Твое дело. Смотри, не прогадай». «Будь спокойна. Не со вчерашнего дня меня знаешь. Я всегда играю наверняка». А я ведь за тебя, признаться, бояться начала. Вот за этим-то и заехала к тебе потолковать. О чем именно? О своем страхе за меня? Не тревожься, пожалуйста. Я сильнее, нежели ты думаешь, и от меня ни государь, ни кто-либо другой не отойдет до тех пор, пока я этого не пожелаю. — А что именно ты хотела мне сказать? — продолжала бравировать Нарышкина. «Послушай меня внимательно и мотай себе на ус», — сказала Туманова. «Знаешь ты новую фрейлину, молодой императрицы?» «Которую? Как ее фамилия?» У княгини вырвался нетерпеливый жест. «Забыла», — воскликнула она, с досадой ударяя себя рукой по лбу. «Греческое имя, короткое такое и глупое». И сама она, эта фрейлина, какая-то черная, нескладная и угловатая.